Глава 15 Не успел Олег дойти до шатра целителей, как личная гвардия матери-прародительницы перехватила парня. Леона, порывавшаяся составить своему мужу компанию на приеме, была тотчас остановлена. На уговоры и прочие стража отвечала «Нет, значит нет. Без тебя велено привести». «Весь день...» Старавшаяся хоть как-то сблизиться с Жаком девушка, который по счету раз опустила голову и хвост. Лишь брошенная Олегом на прощание что-то типа «встретимся у знахарей» как-то обнадеживающе подействовала на еще не сформировавшийся девичий ум. Девочку, не переставая, грызли тревожные мысли. «А что, если Иене решит воспользоваться Жаком?» От ее былой гордости и доброго имени талантливой воительницы не осталось и следа. Неужели она и дальше будет со стороны наблюдать за тем, как кто-то пользуется ее супругом? Пусть Жак и стал таковым не так давно, но все же он не воротил от нее носа, не брезговал обществом полулюдки, как большинство рабов, привезенных с Востока, да и вообще ни разу не давал повода Усомниться в силе духа и необъятной пелене благородства и заботы, с которой он пытался заботиться о своих людях. Он был для нее идеален в тот момент, когда про себя она думала не лучше, чем о растоптанной дохлой кошке, которой сейчас не брезговали полакомиться ее же сородичи. После пережитого, в последние дни, глупая и опасная мысль побега вместе с ее мужем поселились в дурной голове. Еще с порога в глаза Олега бросилась простота шатра западной правительницы. Ни золотых украшений, ни безделушек, ничего. Лишь хмурая, длинноухая воительница среди таких же, как и она, одетых в доспехи женщин. Мать-прародительница с ног до головы была закована в потемневшую то ли от времени, то ли от вида сплава в сталь. Рядом с ее правой рукой красовался огромного размера клинок. На голове едва заметно блистала тонкая, как нить, позолоченная диадема. За ее спиной полукругом выстроилось 20 высоких и плечистых женщин разного происхождения. Зверолюдки, темнокожие люди и даже полуэльфы. Также на глаза мужчине попалась и коротконогая пышка из рода дворфий с квадратной головой и короткой стрижкой женщина, покусывая какую-то травинку, в своем отдельном уголке что-то активно записывала, не обращая абсолютно никакого внимания ни на свою хозяйку, ни на зашедшего в шатер гостя. На коленях перед правительницей Запада, то ли в качестве гостя, то ли в качестве провинившейся, стояла кахам. На лице кошки Красовалась свежая ссадина. Видимо, о недавней сделке придется забыть. Понимая, что могло быть причиной такому виду, недовольно поиграл желваками Олег. «Скланите головы перед ее высочеством, единоличной правительницей западных земель, великой матерью-прародительницей, спасительницей народов Тирк и Ай», а также разрушительницей империи Мериме-Эне. Жак, соблюдая все церемониальные традиции при встрече со знатными людьми, равными себе по статусу, поклонился, на что одна из стражниц, недовольно смерив зазнавшегося юнца взглядом, захотела силой поставить того на колени. Но легкий и доброжелательный взгляд Мериме тотчас остановил инициативную воительницу. «Представься!» Грубо потребовала другая женщина. Жак, неловкая тишина повисла в шатре: На ограды, титулы, род, статус. Растерявшись, более мягко произнесла вторая стражница. Титула нет и не было. Род теперь уж совершенно другой, а какой именно, даже понятия не имею. Статус военнопленный. Подойдет. На слова парня. Эне отреагировала едва заметной скупой улыбкой. Диалог Олега и этой знатной барышни с самого своего начала не задался. Она четко обрисовала позицию парня в лагере, сделав вид, что сожалеет о данном кахам обещании, сказала, что не может позволить существовать подобному соглашению. Также она не забыла упомянуть о том, что ее недальновидная слуга уже успела получить свое наказание. Добыча иридиса была для Эне действительно важна, но не настолько, чтобы поменять его на возможность заполучить город. Ведь стань пленницы свободны, кто сможет гарантировать их с Жаком дальнейшее сотрудничество. Вместо обещанной свободы Мериме пообещала, что в первую очередь обычная пойманная рыба будет идти на обеденный стол людям Жака, и те больше не будут голодать. Также она пообещала, что положение в обществе пленниц будет изменено. Их не перестанут держать в цепях, но будут лучше заботиться, о чем их хозяин сможет лично убедиться чуть позднее. Вдобавок полуэльфийка приказала отряду из трех тысяч воительниц и волшебниц разбить здесь постоялый лагерь наладить добычу и снабжение идущего вперед войска. Все, что в дальнейшем говорила Эне, было крайне выгодно Олегу. Но чтобы задобрить свою оппонентку и попытаться выторговать лучшие условия для пленниц, мужчине пришлось в очередной раз идти на уступки. Вместе с Мириме они около двух часов рассматривали карту местности в поисках подходящего места для зимовки где армия сможет собрать как можно больше рыбы. Ведь именно зимой армию ждал самый настоящий голод. Выбрана была местность чуть южнее изначально запланированного места стоянки. Она располагалась на территории Ламийской империи. Раскинувшаяся за колючим лесом, долина была идеальна для армии. Горная цепь смогла бы защитить их от ветров, а огромное количество мелких озер в округе стать источником провианта. На улице окончательно стемнело зажглись волшебные лампы. По натянутой ткани шатра забарабанил дождь. Закончив с разговорами и планами, полуэльфийка устроила Олегу настоящий допрос по поводу его прошлого. Где Рос, чей сын, кто друзья? Это было настоящая пытка для мужчины фактически ничего не знавшего о прошлом этого тела. Неохотно, делясь малыми фрагментами своего прошлого и прошлого его семьи, Олег, сам того не желая, привлекал все больше и больше внимания как со стороны Мереме, так и окружающих ее стражниц, для которых рассказ о кровавой свадьбе и случившемся после стал и вовсе чем-то сродни выдуманной сказке. Смерть, затем воскрешение, Потеря воспоминаний и добровольная помолвка с той, кто признался в гибели твоей семьи, не укладывались в женских головах. И даже сама Эне в один прекрасный момент, запутавшаяся в нелогичных действиях парня, задала вопрос. «Почему ты не отомстил?» «Тот, кто хотел мести, был уже мертв. На смену ему пришел другой человек, которому уже было нечего терять спокойно ответил олег в тот жизненный момент после которого он покончив жизнь самоубийством попал в этот мир забота и ласка исходившие от ламии стали для него спасением пусть и будучи птицей в клетке он ощущал что кому то нужен его кто то любит богатство власть и прочие не имели никакого значения однако благодаря им ему в этом мире удалось найти отдушину. Решив сделать быт населения этой страны чуточку лучше, Олег намеревался тем самым загладить собственную вину перед прошлым собой. Но неведомая сила вновь спутала все карты и разрушила его планы. Решив, что поздняя ночь не лучшее время для светских бесед по душам с мальчишкой, Эне, поблагодарив того за сотрудничество, приказала страже, вернуть парня в его шатер. Разыгравшаяся на улице непогода вовсю колыхала темные кроны редких деревьев. Ледяные капли дождя со шквальным ветром неприятно ударили мужчину по лицу, после чего стражницы поспешили возвести магический непроницаемый купол. Первые фонари едва зажглись, разгоняя ночную тьму, как перед парнем и его охраной предстало стоящая под проливным дождем Леона. Вымокшая до нитки, дрожащая на ветру, она бледно-мертвенным лицом смотрела на Олега и его сопровождающих. Неужели все это время она стояла тут и ждала меня? Выскочив из-под купола, подумал мужчина, накидывая на голову девушки собственный плащ. Охрану долго ждать не пришлось. Увеличив радиус действия купола, Они слегка приподняли его, Укрывая от непогоды двоих. Я ж — Я же ждала тебя, А ты не пришел. Стуча от холода зубами, Проговорила Леона. — Глупая, ты же простудишься. Вытирая ей волосы Все тем же плащом, Проговорил мужчина. — Почему так долго, Жак? Что она с тобой делала? Едва стоя на ногах, Вновь спросила она. — Ничего, мы просто говорили. «Врёшь — Врёшь! Положив голову парню на плечо, с обидой произнесла она, после чего её кулачок едва ощутимо ударил мужскую грудь. — Ты всё врёшь! Она ведь заставила тебя с ней спать! Да чёрт! Из глаз девушки бурным потоком лились слёзы. В том, что это были именно они, мужчина не сомневался. Обхватив дрожащее тело руками, Олег прижал ее к себе. «Глупое дитя!» Тяжело вздохнув, протянул мужчина, когда сверкнувшая на небе молния всего за долю секунды осветила стоящий у соседнего шатра знакомый силуэт в большой черной шляпе на голове.